С половины XVIII века это равновесие прав и обязанностей, на котором держался политический строй в России, нарушается. Одно сословие продолжает пользоваться всеми прежними преимуществами и получает некоторые новые, в то время как с него спадали одна за другой его прежние обязанности. Это нарушение равновесия – и почувствовали живо низшие классы, и почувствовали тем живее, что осязательным выражением этого нарушения было крепостное право, всего ближе их касавшееся. С половины 18 века в низших слоях нашего общества заметно пробивается смутная мысль, что политический порядок в России покоится на несправедливости. Это смутное чувство выразилось отлично, в своеобразной форме. Народная масса часто восставала, бунтовала и в 17-м, и в 18-м столетиях, но мятежи 18 века вызывали совсем иными побуждениями, не такими, какими вызывались мятежи предшествующего века. В 17-м веке народные восстания обыкновенно направлялись против органов администрации, воевод и приказных людей чрезвычайно трудно уловить в этих восстаниях социальную струю, то были восстания управляемых против управителей. Царство Екатерины II, преимущественно его первая половина, было также обильно крестьянскими восстаниями, но они получили в то время иной характер. Они окрасились социальным цветом, то были восстания неуправляемых против администрации, а низших классов против высшего правящего, против дворянства. Таким образом, крепостное право в том фазе се развития, какого оно достигло во второй половине XVIII века, прежде всего изменило настроение низших классов, их отношение к существующему порядку.